К весне он собирался сделать пристройку к северной стене новой избы. За зиму надо наготовить бревен, напилить досок. У Акселя не было строевого леса, но в разных местах участка росли поодиночке толстые сосны, и он решил срубить те, что стояли ближе к дороге в Селандро, чтобы сократить провоз до лесопилки. Однажды утром он особенно сытно накормил скотину. Чтобы она выстояла до вечера. Запер за собою двери и ушел в лес. Кроме топора и котомки с едой, он взял лопату, чтобы отгребать снег. Погода мягкая, вчера была сильная вьюга, но сегодня тихо. Он идет вдоль телеграфной линии, пока не доходит до места, стаскивает куртку и принимается рубить. Срубив дерево, очищает его от сучьев. Превращают в бревно, а верхушку и ветки складывают в кучу. Мимо него в гору поднимается Брэде Ольсен. Значит, на линии после вчерашней бури не все в порядке. А может, Бреда пошел и без всякого дела. Больно усерден стал к службе. Ха-ха, вот до чего исправился. Мужчины не сказали друг другу ни слова и не поздоровались. Аксис замечает, что погода меняется. Ветер крепчает, но продолжает работать. Время давно уже заполдень, а он еще не ел. Он срубает большую сосну. Падая, она задевает его и придавливает к земле. Как это произошло? Не иначе беда подкарауливала его. Стоит сосна и качается на корню. Человек хочет повалить ее в одну сторону, ветер в другую, и человек оказывается слабее. Оно бы, может, и обошлось, да земля под снегом неровная. Аксель оступился, шагнул бок, угодил ногой в расщелину и застрял в ней, придавленный сосной. Н да, оно бы и сейчас еще обошлось но упал он на редкость неудачно. Руки-ноги, правда, целы, а вот выбраться из-под огромной тяжести никак не удавалось. Через некоторое время он с трудом высвободил одну руку, на другой он лежит, до топора не дотянуться. Он оглядывается по сторонам и обдумывает положение, как должно быть и всякое другое животное, попавшее в капкан оглядывается по сторонам, пытается выбраться из-под дерева. «Наверное, немного погодя, Бреда пройдет обратно», — думает он, делая передышку. Поначалу он относится к своему приключению довольно легко и только досадует, что оно ему помешало в работе, за свое здоровье, а тем более за свою жизнь он ничуть не опасается. Правда, он чувствует, что рука, на которой он лежит, затекла, а застрявшая в расщелине нога стынет и даже немеет. Но это не страшно. Бреда, наверное, скоро придет. А Бреда нет, как нет. Буря все крепчает, снег сыплет Акселю прямо в лицо. «Смотри-ка, по-настоящему пошло!» Думает, он все еще беспечно и будто сам себе подмигивает сквозь пургу. Вот, мол, теперь надо смотреть в оба. Теперь-то только все и начинается. Немного погодя, он издает крик. В бурю слышно недалеко, но крик несется по линии к Бреде. Аксель лежит и предается бесполезным домом. Если б дотянуться до топора... Он бы, пожалуй, и высвободился. Хотя бы выпростать руку. Она лежит на чем-то остром, на камне. И камень тихонько и вежливо въедается в плоть. Хоть бы убрался этот чертов камень.